Глава вторая. Да ладно вам, примирительно заявил дед. У меня здесь, он похлопал по маске. Такая сенсорная система, которая не снилась ни одному правительству, а тут, он постучал себя по лбу опыт полусотни лет работы с подобными системами я знаю как выглядит биопроцессор после установки что он делает с носителем потому как вы смотрите дышите потеете я могу определить не только то какие импланты у вас стоят но и какой модели в каком состоянии понятно буркнул тапок и «Не стоит бояться, что от меня информация куда-то уйдет. У меня бывают разные клиенты, скажем так, встречаются и довольно специфические. Настолько, что даже если бы я кому-то хотела о них рассказать, мне бы не поверили, так что не переживайте». Тапок и Бес немного расслабились, причем это было так очевидно, что дед усмехнулся. Он подошел ближе, сел в кресло напротив посетителей, стащил с головы шапочку, с лица до конца снял маску. Уже совершенно седой, с солидной залысиной и взъерошенными остатками растительности на голове, но с солидной окладистой бородой и шикарнейшими, снова-таки седыми усами, торчащими в разные стороны, как щетки. «Итак...» Взгляд его вроде и не был враждебен, но из-за нахмуренных бровей, одна из которых была словно бы приподнята, выглядел он так, будто в чем-то подозревает гостей, будто не доверяет им. Вы пришли ко мне. Имплант у вас в порядке, собачки ваши тоже. Что же вам нужно? Хотите себе питомца? Задав вопрос, дед уставился своим подозрительным взглядом на тапка. Да. — кивнул тот. — Небось, какую-нибудь страшную, мощную тварь типа кавказской овчарки или дичайшую смесь, да еще и генно-модифицированную, вроде моей марки. — Кого? — нахмурился Тапок. — Мьюта, который вас сюда провел. Мутант, проще говоря. Это один из моих неудачных экспериментов. — Неудачных? — Ну, с моей точки зрения, да. Но некоторые готовы были заплатить за него бешеные деньги. Впрочем, как боевая единица, он действительно неплох. Так что, вы тоже пришли за таким? — Не хочу я, Мьюта, — покачал головой тапок. — Нужен пес, обычный пес. — Обычный пес. Ну, раз вы у меня, значит, не совсем обычный. Дед вежливо улыбнулся. — Вы знаете, что каждый модификант создается вручную под конкретного человека. И процесс это сложный, требующий времени и не спешки. Чтобы все получилось, нужно неизменно следовать протоколу и инструкциям. Знали ли вы это? — Нет, откуда бы мне... — Странно. а Вашему другу создали двух псов. Он должен был вас предупредить. — Ну да ладно. Теперь вы в курсе благодаря мне. А как же все это?» — спросил Тапок, обведя взглядом помещение и подразумевая животных, находящихся в клетках. «Видите ли, все это заказы. Выполненные и ожидающие заказчиков. Или же продукт, который вернули на доработку. Или же возвращенный брак. Или, как не обидно, это для меня товар, который заказчик не забрал по тем или иным причинам». «Так почему бы мне не продать кого-то из тех, что отказались забирать?» — спросил Тапак. «Вы, молодой человек, видимо, невнимательно меня слушали. Каждая собака здесь готовится под конкретный заказ, под конкретного человека. Раз есть возвращенные и бракованные, вы можете их переделать. Почему бы не переделать какого-нибудь пса под меня?» «Я не смогу гарантировать качество, высокий уровень синхронизации с питомцем. Вы получите продукт низкого качества, вернетесь с претензиями, и это негативно скажется на моей репутации, которой я, как вы понимаете, очень дорожу». «Три миллиона». «Да хоть 10, отмахнулся дед. «Так я не работаю. Хотите пса — получите пса, но для этого нужно время». Я ж тебе говорил, виновато буркнул бес. Да погоди ты, отмахнулся от него тапок и повернулся к деду. Нет у нас времени. Нужен пес здесь и сейчас. Помилуйте, ради покупки в несколько миллионов кредитов можно подождать каких-то несколько месяцев. А хотя, погодите-ка, они вас ли ищут бастарды? Дед еще раз оглядел посетителей. «Двое? Один здоровый, с бородой? но конечно!» Дед совершенно не заметил, как напряглись тапок и бес. Очень даже опрометчиво с его стороны. Он даже не понимал, что стоит ему ляпнуть никто, и эти двое мгновенно открутят ему голову. Или дед полагался на своего мьюта. «Очень напрасно. Насколько бы сильна эта тварь не была, а выстоять против двух опытных боевиков она точно не смогла бы. Вопрос, конечно, насколько сильно достанется этим самым боевикам». «Хм... Три миллиона, говорите?» — меж тем переспросил дед. «Ну что ж...» «У меня есть модификант для вас. Да, его владельца вчера угробил залетный фиттер, убил ударом кулака в лоб и бедолагу пса. В общем-то, некуда деть. По правилам полагается его ликвидировать, но, пожалуй, именно для вас я сделаю исключение. Давно было интересно попробовать кое-что для увеличения связи модификант-хозяин». Тем более, что и тут заказ был не особо сложный, без всяких спецзаморочек. Так сможем настроить собачку на вас, но будут два условия». «Я согласен», — тут же выпалил тапок. «Сначала выслушайте», — сделав предупреждающий жест, заявил дед. «Первое. Вы не можете его вернуть, даже если вас не устроит качество товара». «О послушании пса не беспокойтесь, я сделаю так, что вместо старого хозяина новым станете вы, никаких проблем». «Но учтите, такая операция единоразовая, существо просто не примет другого в качестве владельца». «И второе, контейнер с ним вам доставят по адресу, но если меня спросят, я скажу, что вы проникли сюда и украли незаконченный заказ. Я вас не видел, вы меня тоже». — Суммы в три миллиона кредов будет, в принципе, достаточно. Миллион я вынужден буду вернуть бастардам, едва будут моим гонораром и платой за возможные сложности. — Погодите, — нахмурился Тапок. — Это вы хотите сказать, что собаку заказал себе тот парень с черепушкой на морде? — О, а вы знакомы? Удивился был одет, но сделал это настолько наигранно, что сразу стало понятна его неискренность. Тапок этого не заметил. «Было дело», — буркнул он. «И где же?» Случайно пересеклись. «А это случайно не стало той фатальной неудачей, которая и завершила земной путь этого... джентльмена?» «Возможно». — Вот, значит, почему вас ищут бастарда, усмехнулся дед. — Забавно. Это такая ирония судьбы. — Вы о чем? — не понял Тапок. — О том, что вы убили человека, который фактически заказал для вас пса, — пояснил дед. — Поверьте, у нас таких случайностей хватает, — вздохнул бес. — И уже от них тошнит. — Охотно верю. — А что, этот тип был большой шишкой? — спросил Тапок. — Кто? — Ну, этот, которого я в ухо и который пса заказал. — Это господин Аарон Тозика Спейсер, самый младший сын Адама Спейсера. И именно он, увы, вчера скоропостижно скончался. Впрочем, не мудрено. Насколько я слышал, он всегда искал проблемы и нарывался на неприятности. Видимо, его лимит везения исчерпался. — И именно на мне. Вздохнул Тапок. «Как всегда», — добавил бес. «Ну, так случилось», — развел дед руками. «Если позволите, дам вам совет. Здесь лучше не привлекать к себе внимания и уж тем более никого не провоцировать, не злить. Никогда не знаешь, кто стоит за обычным с виду наркоманом». «Да блин, в этом городе нельзя пернуть, чтобы при этом никого не разозлить», — возмутился Тапок. — Ну, вы крайне неудачно пёрнули, господин, — рассмеялся дед. — Так что вонь разошлась повсюду. Будь я вами, я бы потратил деньги не на щенка, а на то, чтобы немедленно покинуть Насар. Вас ищут, просто как-то странно. Так-то вашего спутника тут наверняка многие знают, и выяснить, где он остановился, дело минут даже не часов. Да и у вас крайне приметная внешность. «Разберемся», — отмахнулся Тапа. «Давайте ближе к делу». «К делу так к делу. Собственно, свои условия я уже изложил. Вас они устраивают?» «Да». «Вы совсем согласны?» «Да». «Ну, значит, мы договорились». «Конечно, господин...» э, «Зовите меня Иван Петрович». «Хорошо, Иван Петрович, вот деньги». Тапок протянул старику несколько пачек, перетянутых резинками купюр. Да-да, во всей галактике спокойно пользуются виртуальными кредитами, но на Нассере кредиты бывают и наличными. Более того, тут предпочитают пользоваться именно ими. Старик забросил полученные пачки в машинку для подсчета, предварительно стянув резинки, подождал, пока аппарат не закончит работу, и затем удовлетворенно кивнул. Что ж, деньги получены. Оставьте адрес и ждите курьера вечером. Все инструкции я вложу в контейнер. А теперь проследуйте вот сюда. Жестом старик указал на кабинку, в которой стояло нейрошунтовое кресло и шлем для вирт погружения. Это зачем? насторожился Тапок. Будем создавать нейросвязь вашего процессора с подобным процессором у вашего пса. «Я давно хотел что-то такое провернуть, но делать связь животное-животное — это не слишком интересно. Они не могут рассказать мне нюансы такого симбиоза, а вы сможете». «Эй, то есть вы на мне что, опыты ставите?» Ну почему опыты сразу? Он добермана вашего друга, Сибы. Их процессоры связаны друг с другом. Они всегда команда, и ничего страшного с ними не происходит». Но с бесом при этом они связаны по-другому. Они для него созданы, имеют канал для мыслесвязи. Могу и вам также создать модификантов. Восемь-десять месяцев Подождите. Ладно, я понял. Подключайте уже. Недовольно буркнул тапок. Иван Петрович надел на тапка шлем, подключил датчики и, запустив несколькими кнопками аппарат, закрыл дверь. Все. «Процесс пошел. Часа через два завершится. Поверьте, вашему другу это все пойдет только на пользу», — заявил старик бесу. «У него ведь бывают сбои, да? Излишняя агрессия, неадекватное поведение». «Да нет, никакой киберзависимости у него нет, если вы об этом». «Нет, я не об этом». Киберзависимость – это когда вы на неподготовленный мозг вешаете усилители и цепляете столько фитов, сколько он не в силах обслуживать. На вашего друга можно повесить хоть целиком кибернетическое тело, он не поедет крышей. Таковы особенности того, что представляет собой его мозг и его адаптивный процессор, что уже практически стали единым целым. Но нет. «Я говорю о вспышках агрессии там, где можно бы обойтись словами или проявление упрямства, навязчивого желания достигать всего силы вместо переговоров». «Ну да, есть такая штука. Тапок, в принципе, импульсивен, но лишь в некоторых вопросах». Кивнул Без. «Думаю, это не сбой, просто характер такой». «Не характер. Это его процессор. Военная серия, да?» — Какой-то ныне сокрытый, но весьма интересный эксперимент. И ваш друг — это успешный результат, не пошедший в серию. — Не Отвечайте, я знаю, что прав. Я эту тему изучаю много лет. Он не первый, хотя за полсотни лет я видел всего двух, а теперь уже трех таких ребят. — Вы что-то говорили о том, что это ему поможет, Хефи, и опять отвлеклись, — напомнил бес. Ему было уже крайне любопытно, но мысли старика все время уходили куда-то в сторону, скакали словно блохи. «Да, да», — рассеянно закивал старик. «Так вот, связь с модификантом процессор-процессор позволит вашему другу гасить приступы агрессии». Процессор модификанта будет отслеживать это и не давать аппаратной части в голове хозяина-симбионта управлять поведением этого самого хозяина. Но пока они синхронизируются, пройдет время. Может, это будет даже к лучшему. Щенок успеет подрасти, ему легче будет понимать, когда надо вмешиваться, а когда нет. «Черт, это звучит слишком хорошо, чтобы не было никакого «но», — усмехнулся бес. Но после каждого такого всплеска собака будет какое-то время неактивна. Ей потребуется время на то, чтобы прийти в себя. А в это время ее двигательные функции будут угнетены, и ее придется носить чуть ли не на руках. И долго понятия не имею. Это все на стадии эксперимента. Мне самому жутко любопытно. Все. «Идите, ждите, выпейте чего-нибудь, там стоит мини-бар и кофемашина. А я пока займусь делом. Мне чертовски любопытно поглядеть вживую на процесс, а вы меня отвлекаете, юноша. Вообще-то вы начали...» «Ну, я начал и я закончил», — нетерпеливо оборвал его старик. «Все, идите, не отвлекайте меня». Через пару часов тапок вывалился из капсулы, и Иван Петрович сразу же погнал их прочь, типа у него и так нет времени, а еще они тут нависают. Судя по хитрой и довольной роже старикана, эксперимент прошел крайне успешно, и ему не терпелось поскорее увидеть результаты. Впрочем, бес тоже не горел желанием оставаться в генозавре дольше необходимого. Пугающее было местечко, как ни крути, и неприятное, несмотря на то, что здесь были созданы два его лучших друга. На обратном пути Тапок прямо-таки пылал энтузиазмом. Такой пижон, как сынок главы местных бандитских гангов, наверняка заказал себе какого-нибудь супер-пса-убийцу с вот такими клыками, с вот такой пастью и вообще покруче доберманов. А уж когда вырастет, у, -у, у, к нему лучше не подходить. Лучше вообще на одной с ним планете не находиться. Бес помалкивал и решил не расстраивать друга раньше времени. Сам он уже догадался, что где-то его друга ждет подвох. Уж больно все просто вышло. Но пока делиться этим и портить тапку настроения он не хотел. А вообще, черт его знает. Может, и нет никакого подвоха. «Тапок ведь чертовски везучий, сукин сын. Он-то, бес, был уверен, что старикам тапка пошлет куда подальше, но вышло совершенно наоборот. Сначала Виви Сектор распознал в тапке биочип, потом так легко продал им чужой заказ, еще и принадлежавший раньше невольной жертве тапка» без в такие совпадения не верил, но, с другой стороны, Тапку часто везло, так что и в этот раз, видимо, просто так сошлись звезды. Но все же было ощущение, что старик знал о том, кто такой его друг, даже до того, как тот вошел в помещение лаборатории и ждал именно его. Правда, как он мог узнать, что Тапок захочет собаку? Как он мог узнать, что они оба вообще окажутся здесь? Ведь то, что бес покупал своих доберманов, тут еще ни о чем не говорило. Таких контор, как у Ивана Петровича, на нас срехватало, и они могли легко обратиться в одну из них. Грязные улицы с нависающими блоками климат-контроля в этот раз были удивительно пустынны. Бес ждал, что на них попробуют напасть местные шпана. Но дорога до Мациона, отеля, в который они направлялись, была пуста, словно бы все вымерли. Ни одного человека им не встретилось на пути. А когда они вышли на небольшую площадь перед отелем, слабо освещенную неоновым светом от вывески, то бесу показалось, будто за мусорными контейнерами на краю освещенной улицы мелькнул знакомый силуэт, вильнув на прощение обрезанным хвостом. Иван Петрович настолько хочет впарить им пса, что даже послал Мьюта их прикрывать? Или это просто забота о клиенте? Или же Мьют был послан за ними, чтобы следить? Очень интересно. В номере Тапок не мог никак усидеть на месте. Все время вскакивал, начинал ходить туда-сюда, то и дело глядел на часы. В конце концов бес не выдержал и в ультимативной форме предложил напарнику сожрать таблетку Транка и поспать. Тапок поворчал, но, что удивительно, согласился. Но ну, пока Тапок отдыхал, бес полез в сеть. Ему нужно было найти нескольких старых приятелей, с которыми давно не было связи, и они могли бы помочь обосноваться здесь, на Нассере. Вечером светлый гравелет с эмблемой гинозавра в виде морды ящерицы с глазами кошки и зубами собаки завис у гостиницы. Курьер в наномаске на все лицо и комбезе, полностью закрывающем тело, вытащил из машины контейнер, направился в гостиницу. Тапок, получивший сообщение на приватник о том, что ему привезли посылку, тут же выскочил из номера. Вернулся он через несколько минут с контейнером в руках».